Глава двадцать девятая. Ил восемьдесят шесть. Эконом-класс. На подлете к богате. Придерживаясь за спинки кресел и поминутно оглядываясь, Юля быстро шла по проходу. Лицо ее было взволнованным. Она села, точнее упала на свое место, и ущипнула Кирилла за плечо. Тот оторвал лопот от иллюминатора и вопросительно посмотрел на девушку. — Пристегнись, мы уже снижаемся, — сказал он. — Кирилл, — прошептала Юля, — я только что видела Мэнгри. — Не выдумывай, — махнул рукой Кирилл, — тебе показалось. Он хотел снова отвернуться к иллюминатору, но Юля тронула его за колючий подбородок. — Мне не показалось, — горячо зашептала она. — Я видела его. — Так, как вижу сейчас тебя. У него перевязана голова и разбиты губы. Но это точно он. Скептицизм, возглядя Кирилла угас, он нахмурился. «Менгри тебя узнал?» «Нет. Я смотрела на него из-за шторки». «Где он сидит?» «В бизнес-классе». Я сначала услышала его голос. Менгри громко ругался со стюардом из-за теплой минералки. «Черт возьми!» — пробормотал Кирилл. «Я не ожидал, что он такой шустрый. Если мы опоздаем, моему двойнику не поздоровится». «Разве здоровье твоего двойника самое главное?» — спросила Юля, словно думая вслух. Самолет накренился, выпустил шасси и закрылки и стал стремительно снижаться. Коричневые безжизненные горы под крылом неожиданно сменились утопающими в буйной зелени домами и улицами. Потом, быстро увеличиваясь в размере, замелькали серые крыши, парники, ломаные лабиринты заборов, автомобили, мусорные свалки. Тень от самолета начала распухать, как дрожжевое тесто, и тут под шасси скользнула бетонная лента. Еще несколько секунд, и самолет коснулся земли. Задрожал, завибрировал. Тотчас с оглушительным ревом заработал тормозной реверс. По полу в сторону кабины пилотов покатились пустые бутылки и раздались дружные аплодисменты счастливых пассажиров. Полет окончился. «Уважаемые господа», — объявила стюардесса, «первыми к выходу будут приглашены пассажиры первого салона». — Вот неудача, — пробормотал Кирилл, снова опускаясь на сиденье. Юля оказалась не столь послушной и рискнула выйти в проход, но тотчас раздался гневный голос, усиленный динамиком. — Девушка в синей куртке, сядьте на место. — На каком языке с вами разговаривать, чтобы вы поняли? В ответ Юля выдала на языке древних инков что-то явно нецензурное но все же вернулось на свое место. Кирилл прижался щекой к иллюминатору, пытаясь увидеть наружную сторону борта самолета. «Подают трап», — комментировал он. «Начали выходить пассажиры. Вижу его. Да, это Мэнгри. Уйдет. Ох, уйдет». Он подскакивал от нетерпения и постукивал кулаком по борту, словно проверял его на прочность. Юлия подалась вперед, напряглась, напоминая спринтера на старте. «Подошел автобус», — сказал Кирилл, расплющив свой нос о стекло иллюминатора. «Мэнгри вошел. Все, они поехали». Не сдержавшись, он ударил кулаком по спинке стоящего впереди сиденья. Тотчас спереди раздался сдавленный крик. «Нельзя же так, господа, в самом деле!» Наконец стюардесса отдернула шторку. Едва она раскрыла рот, чтобы пригласить пассажиров к выходу, как Юля проскочила мимо нее на трап. Но торопиться не имело смысла, а автобус еще не подошел. — Надо было подойти к нему, когда я его только увидела, — сказала Юля. Они стояли на раскаленной бетонке, глядя на серую гряду гор полукольцом, окружающую посадочную полосу. Сонные пассажиры медленно сходили по трапу. Кажется, никто, кроме Кирилла, и Юли не торопился. — Не хватало еще, чтобы он вышвырнул тебя из самолета, — проворчал Кирилл. — Ладно, не переживай. До прилета Линча еще больше четырех часов. Успеем. — А далеко этот Сан-Хосе? — Триста пятьдесят километров. Наконец подрулил автобус без окон на дверей. На этот раз Юля и Кирилл не торопились. Они вошли последними, чтобы первыми выйти. — У него был с собой багаж? — спросил Кирилл, когда они бегом пересекали центральный зал терминала. — А я откуда знаю? — крикнула Юля. Но в электричку он садился с одним полиэтиленовым пакетом. Они выбежали из аэровокзала на залитую солнцем душную площадь. В воздухе стоял непрерывный вой клаксонов. Машины потоком двигались вокруг клумба. У дверей терминала суетились люди с огромными баулами, тележками и корзинами. Мелькали плоские соломенные шляпы и черные головы. «Здесь мы его не найдем», — упавшим голосом сказала Юля. «Вот он», — крикнул Кирилл, показывая пальцем на поток машин. Мэнгри сидел за рулем открытого джипа и по тротуару пытался объехать возникшую пробку. Одной рукой он управлял машиной, а второй безостановочно стучал по кнопке сигнала. Юля хотела кинуться ему на перерез, но джип ловко проскочил межторговых торговых палаток, свернул на какую-то улочку и скрылся из виду. — Мы можем арендовать машину, — сказала Юля, почему-то чувствуя себя виноватой. — Ты что, триста пятьдесят километров... «Машина нас не спасет», — бурно возразил Кирилл и глянул на часы. «Давай-ка выясним насчет самолета». Они вернулись в терминал. Юля, не забывая о своих обязанностях, обогнала Кирилла и первой подбежала к билетной кассе. «Нам надо срочно вылететь в Сан-Хосе», — сказала она. «Сан-Хосе-дель-Гуавьяре?» — уточнила кассирша. Проштамповывая какие-то квитанции. Туда летает только легкая частная авиация. А когда ближайший вылет? — Как договоритесь с пилотом? Кассирша взяла деньги и протянула Юле два билета. Выйдите через боковую дверь на летное поле, найдете борт номер 4572. Отдадите билеты технику, а остальное он вам объяснит. — Как просто. — обрадованно сказала Юля, едва поспевая за Кириллом. Хорошо, что у них не было с собой никаких вещей. Быстро проскочив контрольный пост, они вышли на летное поле. На стоянке выстроилась в ряд дюжина одномоторных самолетов. Узконосый «Малибу» с бортовым номером 4572 стоял ближе всех. Загорелый мальчишка в длинных шортах с голым пузом и босоногий ковырялся отверткой в стойке шасси. — То же, что и джип, только с крыльями, — сказал Кирилл, посмотрев на самолет. — Эй, мальчик, — позвала Юля, — ты не знаешь, где техник? — Я техник, — гордо ответил пацан, вытирая руки тряпкой. — Давайте билеты. Юля и Кирилл переглянулись. — Может, полетим на другом самолете? Где техник постарше? — спросила Юля. — Надо доверять молодежи, — ответил Кирилл. Изобразив на лице строгость и неподкупность, парень внимательно посмотрел билеты. — Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, — с деловым видом сказал он, — нет проблем. Он надорвал билеты и вернул Кириллу. — Багаж какой-нибудь имеется? — Нет, тем лучше. Садитесь, пожалуйста, на любые свободные места. Выбор мест, впрочем, не был слишком большим. В крохотном салоне, обшитом бежевой кожей, было всего четыре кресла, расположенных друг напротив друга. На лице Юли появилось выражение детского восторга, когда она устроилась в кресле. — Ты когда-нибудь летал на таком? — почему-то шепотом спросила она. Кирилл не успел ответить. Пацан ловко запрыгнул в кабину, сел на место пилота и, явно желая... Пофорсить небрежно стал нажимать какие-то кнопки на верхней панели и двигать рычаги под рукой. В конце концов он нажал на стартер. Мотор забулькал, чихнул пару раз, выбросив облачко черного дыма, и лопасти пришли в движение. Мальчишка увеличил обороты и снял ручной тормоз. Самолет дрогнул и медленно покатился по рулежке. — Вот дает! — покачал головой Кирилл невольно поглаживая руку Юли, лежащую у него на колене. — Наверное, здесь техники обязаны подгонять самолеты к взлетной полосе. — У меня к вам просьба. — Громко, чтобы перекричать рев мотора, — сказал пацан. Занятый рулинием, он не оборачивался. — Мужчина владеет английским. — Ты владеешь английским? — перевела вопрос Юля. — Владею, — пожал плечами Кирилл. «А зачем ему мой английский?» По-прежнему, не оборачиваясь, пацан протянул наушники с микрофоном. «Наденьте, пожалуйста, и как только я махну рукой, скажите по-английски. СКБО, Вышка, Пайпер, 412 ТВ, запрос в залета. «Не понял», — произнес Кирилл, машинально надевая наушники. «А почему я?» Пацан словно понял его вопрос. Если я сделаю запрос, то диспетчер меня по голосу узнает и вылета не даст. Юля махнула рукой, мол, не спой, делай, у них тут свои правила. Не совсем уверенно, зато нормальным басом Кирилл запросил взлет. Тотчас по говорящей связи пришел ответ. Два ТВ, СКБО, вышка, свободен для взлета. Ура! — крикнул пацан, неожиданно проявив мальчишеские эмоции. Погнали! Пристегните ремни! — Эй, мальчик! — крикнула Юля с недоумением, глядя на пацана. — А где пилот? — Пилот мой папа! — ответил пацан, до упора сдвигая вперед рычаг с желтым набалдашником. — Но у него сейчас запой. Вы же не хотите, чтобы самолетом управлял пьяный пилот? А мы с мамой не хотим терпеть убытки. Кирилл и Юля одновременно вскочили на ноги и стукнулись головами о потолок. События разворачивались слишком быстро, и предпринять какие-то меры надо было немедленно. Но они понятия не имели, какие именно меры надо предпринять. Мотор заревел в форсажном режиме. Отпустив тормоз, пацан погнал самолет по взлетной полосе. «Сядьте — Сядьте! — крикнул он. — Что вы в самом деле? Не в первый же раз. — Не в первый раз! — повторила Юля по-русски, глядя на Кирилла полными ужаса глазами. «Он хоть ногами до педалей достает?» — пробормотал Кирилл. Тут Малибу круто поднял нос вверх и устремился в небо. Не удержавшись на ногах, Кирилл и Юля повалились на сиденье. «Через два часа будем на месте!» — крикнул пацан, ловко закладывая крутой вираж. «Если только движок опять не заклинит!»